Монастыри и Сангха Вскоре монастыри превратились в главную и по существу единственную форму организации буддистов, незнакомых с иерархически организованной церковной структурой и не имевших влиятельной жреческой касты. Именно монастыри стали центрами буддизма, очагами его распространения, своеобразными университетами и библиотеками. Страница 223. В монастырских стенах ученые буддийские монахи записывали на древнеиндийских языках пали и санскрите первые сутры, священные тексты, которые на рубеже нашей эры составили весьма внушительный по объему писанный буддийский канон Трипитаку. Здесь же вновь поступившие служки и послушники обучались грамоте и чтению, изучали священные тексты, получая немалое по тому времени образование. Объединявшиеся в рамках того или иного монастыря Буддийская монашеская община именовалась Сангхой. Иногда этот же термин использовался более широко для обозначения буддистов большого района от той страны. Вначале в Сангху принимались все желающие. Затем были введены некоторые ограничения. Не принимали преступников, рабов, несовершеннолетних без согласия родителей. В послушники часто шли подростки, сочувствовавшие буддизму миряне, нередко посылали в монастырь сыновей. Вступавший в Сангху должен был отказаться от всего, что связывало его с миром, от семьи, от касты, от собственности, во всяком случае на время пребывания его в монастыре. Он принимал на себя первые пять обетов – не убий, не укради, не лги, не прелюбодействуй, не пьянствуй. Сбревал волосы и облачался в монашеские одежды. Членство в Сангхи не было обязательным. В любой момент монах или послушник мог выйти из нее и возвратиться к мирской жизни. В таких странах, как Цейлон, Шри-Ланка, Таиланд, Бирма, Камбоджа, Кампучия, где буддизм в его первоначальном варианте, буддизм хинаяна, получил широкое распространение и долгие века был единственной религией, почти каждый мужчина на несколько месяцев, а то и на год-два, поступал в монастырь, приобщаясь признанным в его стране святынем, и в то же время получая хоть кое-какое образование, изучая религиозные буддийские тексты. Те же, кто решался посвятить религии всю жизнь, готовились к обряду посвящения координации. Обряд этот представлял довольно сложную процедуру. Послушника подвергали суровому экзамену, испытывали его дух и волю, впорой вплоть до сжигания пальца перед алтарем Будды. Страница 224. После положительного решения молодого монаха принимали в число полноправных членов Сангхи что накладывало на него еще пять важных обетов обязательств. Не пой и не танцуй, не спи на удобных постелях, не ешь в неположенное время, не стяжай, не употребляй вещей, имеющих сильный запах или интенсивный цвет. Кроме десяти основных обетов, В Санхи существовало множество до 250 более мелких запретов и ограничений, преследовавших цель обеспечить монахам праведную жизнь. Понятно, что точное соблюдение их было немалой психологической нагрузкой, вынести, которое было нелегко. Нередко случались нарушения: монах грешил. С целью очищения, Дважды в месяц, в новолуние и полнолуние, монахи собирались для взаимных исповедей. В зависимости от тяжести греха, применялись и санкции, чаще всего выражавшиеся в форме добровольно взятого на себя покаяния. С распространением монастырских общин в Индии появились и женские санкхи. Они были организованы по образцу мужских, но все главные церемонии в них – прием, ординация, исповеди, проповеди – проводились специально назначавшимися для этого монахами из ближайшей мужской сангхи. Визиты монахов в женский монастырь были жестко регламентированы. Переступать порог кельи монахини строго воспрещалось немногочисленные и редкие женские монастыри располагались в отличие от мужских не в пустынных и отдаленных местах а поблизости от поселений правила жизни монахов регулировались текстами винная Питаки, важной частью три пятаки кроме нее в состав буддийского канона входили сутра питаака излагавшие суть доктрины и Абедхарма Питака – религиозно-философские тексты. Все эти тексты высоко ценились буддистами, заботливо сохранялись и переписывались монахами, хранились в библиотеках-архивах при наиболее крупных и известных монастырях. В Индии в первые века нашей эры одним из наиболее известных таких центров был монастырь Наланда, куда со всех концов, в том числе и из Китая, стекались буддисты-пилигримы с целью набраться мудрости, получить образование, переписать и увести с собой в свои страны священные тексты буддийского канона.